Глава четвертая. Пионерская аллея. Валерка не стал давиться в толпе пацанов, сбившейся у выхода на трап. Куда рваться-то? Зачем? Только ручку у чемодана оторвут. Над палубой и, и трамвайчик, что прижался бортом к причалу, с криками носились чайки. Молодой матрос у трапа грубо оттеснял пацанов от раскрытых дверок, хватая за плечи, и пропускал по одному, как шарики в спортлото. Этот матрос всю дорогу о чем-то болтал с вожаткой, с пухлой очкастой Ириной Михайловной, заигрывал с ней и теперь показывал, какой он резкий мужик. «По очереди, по очереди!» — орал он пацанам. «Сейчас как дам в лоб!» Девчонки толклись за спинами пацанов и галдели. «Ринхална!» — кричали они. «А Галкин легается!» «Ринхална!» «Тут чья-то кофта лежит!» «Ринхална!» «А у Морозовой панаму сдуло!» Валерк продолжал сидеть, пропустив вперед и девчонок тоже. «Лагунов!» — увидела его вожатка. «Пошевеливайся!» «Лагунов!» — тотчас закричали девчонки, оглядываясь. «Чего расселся? Вставай Славки, дурак! Приехали! Слышь, что тебе сказали!» Валерк нехт поднялся и пошел, болтая чемоданом. Учителя всегда обращали на него внимание, потому что он был невысокий, худенький и в очках. Учителям казалось, что он нуждается в опеке, иначе его затрут или потеряют. Но Валерка Лагунов в опеке никогда не нуждался. Жалко, что доплыли так быстро. На корабле было интересно. Ирина Михайловна вывела свой отряд с причала и собрала в кучу возле ворот двух железных столбов, над которыми была укреплена дуга железной рамы с железными буквами: "Пионер лагерь Буревестник". Ирина Михайловна принялась по списку проверять свой отряд: 15 мальчиков и 15 девочек. Все после пятого класса, только школы разные, хотя из одного района, и почти всем по 12 лет. Валерка разглядывал опустевший речной трамвайчик, изящный, будто огромная игрушка, а пацаны глазели на памятнику ворот, на гипсовую скульптуру девочки-горнистки. Валерка еще на трамвайчике отметил и запомнил, как в его отряде зовут самых шебутных и горластых мальчишек, которые умели знакомиться мгновенно и ничего не стеснялись. Пацан по фамилии Титяпкин заглянул гипсовой гарнитский под юбку и с сожалением сообщил: "Блин, там все заделано. Ты урод, Титяпкин!" Возмущенно завопили девочки. Имени Титяпкина никто не знал. Да с такой фамилией имени не нужно. Другой пацан, Сережка Домрачев, сказал: "У нас закон такой был, кто шишка ей в горн попадет, чтобы шишка внутри осталась, тому будет счастье." Сереж Домрачев провел в лагере «Буревестник» первую смену и теперь приехал на вторую. Он все узнал о «Буревестнике». «Я сейчас шишку найду!» — заметался мелкий юркий пацан, похожий на неукротимого лягушонка. Его звали Женя Гурьянов, а кличка была Гурька. «Я каждую ночь стану сюда ходить, я и полную трубу шишек набью!» «Гурьянов, вернись на место!» — рявкнула Ирина Михайловна. — Кидай, не кидай, все равно ни хрена не сбудется, — буркнул высокий губастый мальчик с недовольным лицом. Мальчика звали Веня Гельбич. — Законы всегда сбываются, — возразил Колька Горохов. — Че, не верите? Сами увидите. Кто не верит, тем же хуже. — У горна воронка не неглубокая. Там шишка не застрянет, — рассудительно заметил крепкий русоволосый мальчик, которого звали Лева Хлопов. «У нас у одного пацана застряло», — возразил Сережа Домрачев. «Он домой вернулся, и ему родаки велик купили». «Запомните, ребята!» — громко объявила вожатая. «Мы четвертый отряд. Сейчас мы идем в четвертый корпус. Разберитесь по парам». «Фиг мы как в садике-то?» — обиделся Славик Мухин. Ирина Михайловна сама без обсуждений расфасовала мальчишек по парам. Валерке достался Сереж Домрачев. Ребячья суматоха под гипсовой гарнисткой потихоньку разряжалась. Вожатые уводили свои группы в жилые корпуса. Сначала забрали младших, шестой и пятый отряды, потом Ирина Михайловна возглавила шествие четвертого отряда. От ворот в глубину лагеря тянулась Пионерская аллея, обсаженная кустами акации и обставленная большущими застекленными стендами. Вдоль аллеи, как вдоль городской улицы, возвышались фонари. На горячем асфальте валялись растопорщенные сосновые шишки. — Вы на шишки наступаете, пацы? — спросил у всех Колька Горохов. — А нельзя. а? Кто наступит, тот, тот дом забыл. Верная примета. По всему лагерю в невидимых динамиках играла бравая пионерская музыка. Девочки сразу поторопились за Ириной Михайловной, чтобы расспрашивать ее по пути, а мальчишки замыкали движение. Им хватало собственного ума, и вожатка только мешала обмену мнениями. «Как тут живется, Серый?» — по-хозяйски спросил Лева Хлопов. «Да фигово! влез со своим мнением Гербич. «Я здесь в прошлом году одну смену провел. Лучше бы в тюрьму попал. Месяц троем ходили». «Нормально тут», — возразил Сережа. «Тихий час только задрал». «А я вообще спать не буду», — заявил Женька Гурьянов. «Все так говорят. А сами спят», — горько ответил Сережа. От аллеи ответвлялись дорожки, ведущие к жилым корпусам и прочим зданиям лагеря. Валерка с удивлением разглядывал причудливые резные терема. Какие-то приветливые, непохожие друг на друга, словно бы ни к чему не принуждающие. «Делай, что хочешь». Это было непривычно, будто вместо смотра строя и песни предложили поиграть в прятки. На тесовых стенах и крашенных железных крышах лежали желто-зеленые световые пятна. Прямые высокие сосны казались вертикальными взлетами. В дырявых сосновых кронах солнце рассыпалось на огни, как в клочьях хвойного дыма. Сквозь струнный перебор красных стволов сверкала длинная полоса Волги. — Это второй корпус. Тут старшаки живут, — пояснял Сережа Домрачев. — Это дружняк, дружинный дом. Там кружки всякие, киношку показывают. Это столовка, там вон баня. Это пятый корпус, где салабоны. И так все понятно, что говорит-то. — раздраженно проворчал Гербич. Он ревновал, что расспрашивают Сережу, а не его. — А местные есть? — боязливо спросил худенький и мелкий мальчик, имени которого Валерка еще не знал. — Местных здесь нет, — успокоил Сережа. — Есть беглые зэки. «О, — О, бацэ! — восхитился Гурько. — В прошлом году никаких зэков не было, — заявил Гербич. Может, тогда зэки еще у себя сидели. А сейчас они в лесу живут за оградой, темнее глазами, поведал Сережа. У них там землянки. Я сам видел. За ограду нельзя ходить. Поймают. Валерка дома во дворе не раз слышал легенды о беглых зеках. Убежав из зоны, зеки превращаются в каких-то чудовищ, полулюдей, полузверей. А поймают, что будет, встревожился Горько, если без галстуку попадешься. «Может, отпустят?» — Сережа имел в виду пионерский галстук. «А если с галстуком убьют?» Старшаки говорили, что в другом году один пацан ушел и пропал. Потом только скелет нашли. Мальчишки были впечатлены. «Не все же зеки такие, серый!» — неохотно усомнился Лева Хлопов. «Нам в секции тренер сказал, что был один футболист, олимпийский чемпион, и он тоже стал зеком, А потом его отпустили, и он опять стал футболистом». «Он же не убегал?» — возразил Сережа. Лева вздохнул. «Это верно. Если бы тот зек футболист убежал, может тоже обратился бы в людоеда и пас возле какого-нибудь пионерлагеря». А девчонкам было совершенно наплевать на угрозы окружающего мира. Девчонки со всех сторон приставали к Ирине Михайловне. — Ринхална, а конкурс песни будет? — Ринхална, а я умею художественное притение. Ринхална, а дискотеку сделают? — Ринхална, а можно в другой отряд ходить? У меня там сестра. — Здесь вообще много колдовства разного, — мрачно сообщил пацанам Сережа Домрачев. Валерку это удручило. Он не любил колдовства. Взрослые убеждали, что колдовство — пережитки прошлого, выдумки, но все равно было страшно. «Вон тот дом, видите?» Сережа указал на самый, наверное, красивый теремок. Голубой, белый, двухэтажный, с верандой, балкончиком и башенкой. «Там какой-то старикан живет, пенсионер. У него есть черная комната. Туда люди заходят, и никто уже никогда не уходит». Валерка посмотрел на ладненький голубой домик, и по спине у него побежали мурашки. «Ничего подобного, взрослые о мире». Не рассказывали. Их мир был скучный и понятный, весь для разных надобностей, как автобусная обстановка, общая и заплеванная. Колдовство же, ясное дело, было злое и неправильное. Оно мстило всем за неизвестно что, но от него мир делался цветным, загадочным и более живым. Значит, колдовство было настоящим. «У нас в прошлом году один чухан в лесу заблудился». «Кого нашли?» — сказал Гербич, лишь бы поспорить с Сережей. «Если бы в лагере дети пропадали, сюда бы мельтоны приехали», — Сердито заметил Лева Хлопов. Он любил футбол, и ему не хотелось ничего колдовского. «Детей старикан туда не пускает, а люди там пропали вообще давно». «Какие люди?» «Это же дачи буржуев были до революции», — негромко сказал Сережа. «Когда красные пришли, буржуи все в черную комнату забежали и исчезли». Четко! воодушевился Гурька. От них должны привидения остаться. От привидений надо пиковую даму под матрас положить, Колька Горохов завертелся, оглядываясь на пацанов. Пацы, у кого карты есть? Я пойду привидения ловить, азартно заявил Гурька. Ночью обосышься! авторитетно предупредил Славик Мухин. К четвертому отряду, расслабленно растянувшемуся по аллее, Вдруг подскочила похожая на девочку тетка с пионерским галстуком. «Чего такие кислые?» — бодро крикнула она. «По маме заскучали? Ну-ка, давай речевку!» И она зарала. «Это кто шагает в ряд?» Все знали эту речевку. «Пионерский наш отряд в разнобой звались девочки». «Мальчики, не слышу вас!» — подхлестнула тетка. — Дружные, умелые, вялые, нестройно ответили пацаны. «Честные — Честные! — требовательно проорала тетка. — И смелые! — прокричали мальчишки. — Наш девиз всегда таков — «Будь готов, всегда готов!» Уже слаженно закончили пацаны. — Вот теперь правильно! — тетка потрепала по затылку Тетяпкина и понеслась дальше. — Это что за дура? — негромко спросил Тетяпкин. — Свистуха. — Главное, вожатка, — сказал Сережа Домрачев.